Глава седьмая. Утром мы смотрим новости. Пыльная завеса рассеивается, открывая взгляду мёртвую пустошь, безотрадную, как 100.000 Чернобылей. Перед этой картиной меркнут и фантазия, и реальность. Километр за километром тлеющих пепелищ, и вдруг чудом уцелевший островок, футбольное поле, полоска деревьев, сияющая на солнце озера в ярких точках катамаранов. Мечети зияют провалами куполов, лопнувших, как грибы, дождевики. Под обломками похоронены тысячи людей. Солдаты в противогазах с детекторами инфракрасного излучения в руках, с ищейками на поводках, ищут живых, осторожно пробираясь сквозь лес покореженной арматуры. Что творится в голове Бетани Крол, когда на экране оживает кошмар, столь точно ею предсказанный? Что она чувствует? все силы, гордость, неуязвимость или где-то в дальнем уголке её души просыпается безумный страх. А доктор Ахмед, который прочёсывает палаточные городки и пункты Красного Креста, читает списки жертв и нацарапанные фломастером плакаты, разыскивая свою семью, одну из миллионов. Вряд ли этому человеку с его кривой стрижкой и стоическим хе по силам та задача, что он поставил перед собой. Впрочем, он всё равно не отступит, и его разбитое сердце соединится с другими, разлетевшимися в дребезги в считанные секунды, ещё одна жертва слепых обстоятельств. Пройдёт пара дней, и всплывёт история чудесных спасений. По невозможно узкой расщелине наружу выберется ребёнок, целый и невредимый. Старушка, несколько суток пролежавшая под тяжеленной балкой, поведает миру о ежевичном джеме который спас ее от голодной смерти. А теперь промотаем пленку в то не столь отдаленное будущее, когда уцелевшие разбредутся кто куда, унося с собой горе и осколки прошлого. Фотографию, игрушку, кактус, чайник, томик Корана. И оставят голый остров Стамбула крошиться под напором времени. Город-призрак, новый Анг-Карват. Пройдет не так много времени, и природа заявит свои права. насекомые и голуби, белки, ящерицы, змеи, песчаные дюны присвоят руины жилых домов, бюро путешествий, школ и универмагов. В юнке, цикламены и бугенвилли всех цветов и оттенков прорастут сквозь останки небоскрёбов, взберутся по ржавым балкам больниц, затягивая их ярким ковром. Маки, лимонник, кусты розмарина прикроют зелёную труху и цементную крошку. Акации и сирени колонизируют каждую трещинку, раздвигая асфальт и являя миру красоту в самой жестокой её ипостаси, той, что поёт смерть человеку. Однажды сломленная не выпрямляется, будь то сердце или позвоночник. Отмирают нервные окончания, глохнут желания, импульсы меняют свой бег, чувства находят новые пути на поверхность. Мыскульные движения и душевные порывы заучиваются и превращаются в привычку. Вот почему, хотя я и замечаю в себе стремительное развитие некоего симптома, возникшего в результате новообретенной близости с одним веснущатым физиком, я не поддаюсь искушению, ибо ясно вижу его сущность, ложные ощущения. Как и неврологические призраки мурашек, живущие в моих ногах, этот симптом некоторые назвали бы его любовью, всего лишь зыбкое свидетельство потворства тем чувствам, в которых мне отказано. В обеденный перерыв брожу по сети, перехожу по ссылкам, суживаю поиски. Возвращаюсь к развилкам, перепрыгиваю кочки, следую то одной виртуальной дорожкой, то другой, как Бог на душу положит. Пробегаю глазами статьи о недавнем призыве планетаристов выдвинуть бывшему президенту Бушу обвинение в преступлениях против планеты, о том, что сибирская тундра размораживается быстрее, чем в самых пессимистичных сценариях. О бассейне реки Амазонки, границы которого отступают, превращаясь в гигантские лужи грязи, где задыхается рыба. О том, что уже скоро остатки лесов сгорят и превратятся в саванну. Одно легкое долой. О том, как Гольфстрим вбирает в себя огромные массы талых арктических вод, замедляет свой бег, перестает согревать Атлантику и уродует береговые линии. Если процесс потепления не удастся вовремя повернуть вспять, рано или поздно человечество неизбежно окажется на грани вымирания, написал Модак в статье для Washington Post. Что же имеет в виду Бэтини, говоря о неведомом катаклизме под названием Скорпий? Экологическую точку невозвращения, тот поворотный момент, который, по мнению Модака, уже давно миновал, или какую-то новую, неизвестную науке беду? Как, спрашивается, можно предотвратить нечто, чему и название-то не знаешь? Бражу и бражу, но упираюсь все в тот же тупик. Фенитон парк – жилой район, построенный на месте бывшей индустриальной зоны, из тех, что росли как грибы, пока не обвалился рынок жилья. Добираюсь я сюда позже, чем планировала, уже в седьмом часу. По адресу, который я задала навигатору, обнаруживается торговый комплекс из нескольких зданий – с парковкой посередине. Здесь есть сауна, магазин рыболовных снастей, ветеринарная клиника, кинотеатр и несколько магазинчиков престижной марок одежды, витрины которых украшают манекены в нарядах на каждый день. Сразу за комплексом начинается поле для гольфа. Сама циркуль, приземистое розовое строение, чем-то напоминает сборные домики в скандинавском стиле. В единственном мирлюбивом здании в искусственном сообществе среди аккуратных рядов рябин и верных клёнов меня ждёт сюрприз. Здесь есть не только парковка для инвалидов, но и бетонная рампа, ведущая к входным дверям. Ну надо же. Похоже, хромых и убогих тут приветчают. Как многие, озабоченные мнением окружающих, я частенько мнусь в дверях. Дурная привычка, которую авария только усугубила. Однако здесь приготовиться мне не дают. Во-первых, у больниц и супермаркетов здания снабжены автоматическими стеклянными дверями, которые, стоит к ним приблизиться, отъезжают в стороны. Видимо, звукоизоляция здесь хорошая, потому что грохот музыки, какой-то религиозный гимн в лучших традициях диско, бьёт в уши внезапно. Вторая неожиданность струя кондиционированного воздуха от которой меня мгновенно пробирает озноб. Внутри ритмично колышется людское море, распространяя волны счастья. Кто-то оборачивается, приветливо улыбается вновь в прибывший. Среди пятисот или около того прихожан много коричневых и оливковых лиц, гораздо больше, чем можно было бы предположить по демографии Фенитон-парка. Интерьер огромного, затянутого ковром зала выдержан в нейтральных, светло-голубых тонах. В глубине, под рельефным цементным крестом на белёной стене, играет оркестр: гитары, литавры, духовые инструменты и батарея ударных. Все музыканты мужчины, за исключением девчушки в джинсах, которая управляется саксофоном. Ещё несколько улыбающихся лиц поворачиваются ко мне, пока я пробираюсь к первым рядам в сопровождении серьёзного молодого человека в костюме, указав на место у прохода. откуда хорошо видно происходящее, провожатый вручает мне белый конверт и шепотом объясняет «Для вашего пожертвования мы все помогаем, чем можем». На конверте отпечатаны ряды пустых квадратиков. Имя, адрес, номер кредитной карты. Неподалеку, повернувшись лицом к залу, стоит женщина. Плавно водит руками в воздухе и покачивается под музыку. Ее движения кажутся мне странно знакомыми, Несколько зрителей молча следят за её танцем. И тут до меня доходит: они глухие, а она переводит текст гимна на язык жестов. Зачем она это делает, непонятно. В глубине зала висит огромный экран, на котором бегут голубые строчки: "Превыше Спасителя нет никого, ему поклоняюсь и славлю его. Меня наполняет божественный свет, и более места греху в душе нет". Перед мной раскачивается под музыку женщина, и какое-то время я вижу только её широкую спину, а потом появляется он. В жизни Леонард Кролл выглядит массивнее, внушительнее и энергичнее, чем нащёны господин на фотографиях сайта. На проповеднике отлично скроенный пепельный костюм, к уху прикреплён микрофон. Глядя на этого человека, невозможно поверить, что его жену закололи отвёрткой. А дочь, одержимая дьяволом, встретившись со мной взглядом, он кивает и подпевая мирно покачивается всем телом в такт музыке. Счастливчик. Знает, кто он такой и что он здесь делает. Сразу видно человек на своём месте. Мелодия толком не знаю, и когда снова вступает хор, беззвучно шевелю губами. Люди вокруг меня обмениваются довольными, чуть ли не заговорщическими взглядами. как будто их объединяет некое тайное знание. Может быть, так и есть. Фабрика по выпуску «Серотонина». Думаю я. Религия — опиум для народа. Ток окружающей меня энергии усиливается, и в голове всплывает фраза совсем из другой оперы. И если душа просит, и я чувствую, как мои губы сами собой растягиваются в дурацкой улыбке, «Прими мир, и мир примет тебя». Атмосфера затягивает, противиться бесполезно. Мужчина в соседнем кресле запрокинул голову. Пока другие поют, он сидит, молитвенно сложив руки и торопливо на одном дыхании что-то бормочет, как будто решил проверить возможности собственного языка. Завидная свобода, никаких комплексов. Прикрываю глаза и раскачиваюсь под музыку. Верхняя половина тела жаждет движения, недоступного нижней. поднимаю руки и плавно машу из стороны в сторону, напевая высвечивающиеся на экране слова. Слезы текут сами собой, будто во мне сработал некий условный рефлекс. Групповое пение, похоже на хороший секс, бодрит и прочищает мозги. Я могла бы провести так всю жизнь. Мы исполняем еще три гимна и завершаем единственным, который мне знаком. «Примкните к Иисусу, о воины Христа». Когда собравшиеся замолкают и садятся, я даже немного разочарована. Леонард Кролл, внушительный и энергичный, расхаживает перед своей паствой. «Карточки постоянного покупателя. Поднимите руки, у кого их нет». С мешки в зале. «Не знаю, как вы, а я настолько к ним привык, что и вспоминаю-то о них только тогда, когда мне дарят что-нибудь бесплатное. Недавно протягиваю я одну такую карточку кассиру». И вдруг задумываюсь о значении слова постоянство и об истинной сущности сделки, в которую я таким образом вступаю. Кто тут, подумалось мне, кому верен и зачем? Выдержав паузу и дождавшись первых кивков, отец Бэтти переключается на широкое понимание верности в нашем глобальном обществе. Какого рода преданность важна? Преданность розничной сети, футбольной команде или нашему племени? выпрошает он пальцами изображая кавычки или же всем детям бога независимо от того говорят они на нашем языке разделяют нашу веру или нет а может важнее всего наша верность некой совокупности христианских принципов леонард кролл считает что да с дочерью они похожи верхняя часть лица форма и расположение глаз сильный обаятельный человек такие обычно нравятся война, голод, эпидемии, стихийные бедствия, засилье атеизма, глобальное потепление, кровавый разгул в Иерусалиме, в Иране. То ли ещё будет нашу политическую систему будет трясти и трясти, ещё раз поколеблю не только землю, но и небо. К Израилю глава 12, стих 26. И далее, стих 27. изменения колеблимого, как сотворённого, чтобы пребыли мы непоколебимы в своей вере в Господа. Ведь мы непоколебимы, верно, но другие колеблются. Предостерегающий повышает голос. Мы живём во времена, когда веру извращают на каждом углу. Народ должен вновь повернуться к Богу, к Богу сегодняшнему, к тому Богу, что здесь и сейчас. Теперь он уже кричит. Так пролей же на нас, Твою милость, о Боже. Пусть захлестнёт нас поток Твоей вечной любви. И тише. Слава Тебе. Женщина в соседнем кресле горячо кивает и шепчет аминь вместе с хором согласных голосов. Знаю, силы зла делают всё, чтобы захватить господство над планетой Земля. Дьявол готовит нам сюрприз. Так вот ему ответ Бога. Хрестово-Войска тоже не сидит сложа руки. Потрясает он кулаком, вызывав новую волну шёпота и аплодисментов. Мы тоже готовим ему сюрприз. Вознесение. Зал взрывается одобрительными возгласами. Леонард Кролл, бросая пламенные взгляды в толпу, нечётся по залу как тигр. Знамения повсюду. Я вижу их, я чую знамения, о которых говорится в Библии. Что чувствовали мы? Что чувствовали мы в наших сердцах, глядя на гору и падающего с неё Иисуса? Уже ли Отец наш ты выбрал этот миг в начале 21 века, чтобы вознести нас и пойти на нашу планету, священной войной и езекииля. Не дожидаясь ответа, он продолжает, ударяя кулаком в воздух. Ведь сказано в Писании: "Вот Господь опустошает землю и делает её бесплодной". изменяет вид её и рассеивает живущих на ней зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей господь бросает вызов нам земным существам но не все способны прозреть его намерение атеанна глава 3 кто не родится свыше не может увидеть царствия божие аминь Исте вра шепчут в толпе. Семья Крол. Мне нужно спросить о многом, как они жили. Усаживались втроём на кожаный диван и включали записи христианских программ. А Карен Крол следила ли она за тем, чтобы дочь ежедневно съедала пять порций фруктов и овощей, как рекомендует министерство здравоохранения? Ходили ли бы они в эту церковь, слушать Евангелие от Леонарда Крола? И когда твоя дочь втыкает отвёртку в глаз той, на ком ты женат, какую роль здесь играет прощение? Руины Стамбула продолжает крул, подтвердили глубокое знание, знание, которое несёт наша вера о том, что близятся последние времена. Друзья, нам нечего бояться. Страх орудия дьявола так не дадим же нас запугать. Мы знаем, нам ничто не грозит. Господь защитит нас. Но что станет с нашими близкими и с теми заблудшими душами, что не обрели ещё Божью любовь? Зал отвечает согласным шёпотом. В школьные годы, проведённые среди монахинь, я поняла, здесь нельзя недооценивать силу искренних убеждений, непоколебимость истинной веры, такой, как у Леонардо Кролла. Мы избраны жить в эти времена и толковать их значение. говорит он Так поднимемся же против дьявола несущего разрушение на созданную Богом землю на славшего волну атеизма на эту планету так будем же ждать возвращения мессии спасителя нашего ибо упавшие встанут он поднимает руки все вскакивают с мест и начинают бить о восставшем из мёртвых об избраннике о святом хлопаю отбивая ладонями ритм И снова тот же феномен, тот же психологический рефлекс. Сердце наполняет восторг, на лице расцветает улыбка. Мне радостно и светло. Допев, собравшиеся остаются на ногах, и теперь кроме спин я ничего не вижу. Передвигаюсь ближе к проходу, голова крола опущена в поклоне, глаза закрыты, кулак замер в воздухе. Из рукава выглядывают, порошие тёмными волосками, запястье. Серебряные часы, белая манжета. Исходящая от него энергия почти сексуальна. Внезапно он дрожит, в нем происходит какая-то перемена. Наконец он запрокидывает голову ленивым, чуть ли не томным жестом и начинает говорить. В голосе звучит сдержанная сила. «Нам уготовано спасение, и мы сделаем все, чтобы обратить души тех, кого мы знаем и любим, к Господу». дабы и они спаслись вместе с нами». Псалтырь, глава 25, стих 2. «Искуси меня, Господи, и испытай меня. Пусть в последние времена никто не останется страдать на этой земле. Среди них есть и наши друзья, наши близкие. Их участь нас не радует. Пусть и они раскаются в своих грехах. Пусть восстанут из мертвых и вознесутся на небеса вместе с праведниками». и возрадуются пришествию мессии. А он придёт за нами. О да, можете не сомневаться, он придёт. Восклицания согласия со всех сторон.